Эпилог. Ксения. Оказывается, Вадим не шутил, когда обещал бабуле жениться на мне через месяц. Я наивно думала, что это он так своей Фаберже защищает, а он, похоже, испугался не на шутку. Раз уж в новогоднюю ночь надел мне на палец кольцо. Нет, я, конечно, знаю, что дело тут не в испуге, и, наверное, поэтому согласилась не раздумывая. Смешно. Мы знакомых каких-то три месяца, но почему-то создается впечатление, что я знаю моего волчару всю жизнь. Как оказалось, он действительно много работает, но и я учусь немало. Зато когда у нас появляется свободная минутка, оторвать нас друг от друга невозможно. «Что ж, давайте ваши паспорта!» – деловито произносит женщина в ЗАГСе, когда мы стоим перед ней вдвоем. На мне белое платье в пол, а мой волчара одет в шикарный костюм, который мне хочется с него скорее содрать. Я протягиваю свой паспорт, а Вадим свой. Волков все устроил через знакомых. Сегодня их официально развели с Кариной, и вот ему уже не терпится получить новый штамп на нужной страничке. Заглянув в него и в другие документы, работница ЗАГСа недобро фыркает. «Вы же только сегодня развелись!» Да, и подумал, что нечего время зря терять, надо сразу хватать следующую. Стебется, за что получает от меня пинок в ребра. Ох, ну и нравы! Девушка, а вы хорошо подумали?» Скептически смотрит на меня. Похоже, что нет. Решаю отомстить за следующую. Наверное, пойду еще годик поразмышляю разворачиваясь чтобы уйти, но меня тут же сгребают за гребущими руками и возвращают в прежнее положение. «А ну стоять! Никаких размышлений!» Грозно гремит Вадим. «Она пока думать будет, триста раз от меня ноги сделает. А я потом ищу ее по селам. Расписывайте нас, пока она не умотала». Сдерживаю улыбку, наблюдая, как женщина переводит подозрительный взгляд с Вадима на меня и обратно. «Девушка, если вас удерживают силой, моргните два раза». Наконец, рассмеявшись, я мотаю головой. «Все в порядке. Я люблю этого заразу». «А я эту заразу. Видите, все у нас по обоюдному желанию». Усмехается Волков. Хмыкнув, она еще с полминуты колеблется, а потом задает нам самые главные вопросы, после которых я уже становлюсь самой, что ни на настоящей Волковой. «Волкова красная шапочка. Звучит, да?» Довольно улыбаясь, Вадим за руку выводит меня из ЗАГСа. «Ага, очень даже. Мне нравится». Выйдя на крыльцо, он тут же натягивает на меня его любимую шапку и запахивает посильнее мою куртку. Притянув меня за воротник к себе, прижимается своими губами к моим. «Люблю тебя, Ксенька». «А я тебя». «Оплетаю его шею руками». Сердце счастливо колотится в груди, а я поверить не могу, что стала женой. В ресторане нас ждут друзья и родственники. Даже бабулю Вадим привез вчера лично. Вот так вот вроде живешь, учишься, а потом едешь отвезти знакомой бабушке пирожки, а попадаешь в лапы самого лучшего на свете волка. Говорят, сказок не существует. Неправда это. Все возможно. Главное – верить.